А теперь эти же новости в более подробном изложении и на шотландском языке. Новости от Красной Бурды. Во время московского визита к Андолизе Райс, Россия и США договорились о завершении в ближайшее время подготовки к началу работы по сопряжению инициатив в подходе к наращиванию конкретных позитивных мероприятий. Эксперты оценивают это как 8 чрезвычайно важных существительных в родительном падеже. Госдума разрешила направлять пособие при рождении второго ребенка, 250 тысяч рублей, на получение отсрочки от армии. Росавиакосмос вывел на орбиту первый спутник-турист. У спутника нет определенной цели, он просто облетит несколько раз вокруг Земли и осмотрит ее достопримечательности. В Басурманном суде города Москвы продолжается федеральный эксперимент по проведению судов без правил. Владимир Путин еще раз жестко заявил, что не намерен оставаться в Кремле после 22 часов. За рубежом. Израиль намерен сменить свое название на Безарабию. В Индии обнаружен потомок Маугли. Это волк. При Эльбрусье обнаружены российские туристы, разговаривающие с эхом. Феномен в том, что туристы трезвые. В Екатеринбурге прошёл первый конкурс сомелье. Победителем стал алкоголик Сивушов, который попробовал 6 л вина за полтора часа до конкурса. В Екатеринбурге будет возведена новая суперсовременная женская баня из стекла и бетона. Пол Пассивист движения Greenpeace приковал себя наручниками к забору Белоярской АЭС, надел на себя ошейник, отхлестал себя плёткой и уткнулся в плакаты затих. А в спорте: Олимпиада в Сочи состоится при любой погоде, заявил накануне российский президент. Да что там, при любом решении Олимпийского комитета. Трагедия закончилась выступление российских синхронисток. Во время выступления у одной из них потекла тушь. В программу летних Олимпийских игр будет включён новый вид водных состязаний прыжковая эстафета 4 по 10 м. Досадная травма постигла нашего лучшего ходьбиста Петра Таптуна. Пётр вывихнул себе зад. На чемпионате Европы российские бегуны с трамплина в очередной раз намного опередили своих соперников. И последняя новость. На очередных соревнованиях по прыжкам в воду наши спортсмены предстали во всей красе, за что и были сняты с соревнований.